Глава шестая. Чески поручили проводить родителей Даниэля в другую комнату. Буэндиа Сарате и Ардунью предстояло наблюдать за допросом с монитора, расположенного в общей зоне ОКА. Марьяха пошла с Эленой, чтобы уточнить детали, касавшиеся ее части работы. «Он должен знать, что мы здесь, что мы его не бросили», — не унималась мать Даниэля. Если он об этом узнает, то не сможет говорить свободно. Вы удивитесь тому, что услышите. Ческа предложила им кофе, но оба отказались. Она поймала себя на том, что смотрит на них с презрением, как будто преступление совершили они, а не их сын. Нет, каждый человек отвечает лишь за собственные поступки. «Что ему за это будет?» — с тоской спросила Альберта. «Мы не судьи, мы всего лишь полиция». Она понимала, это плохое утешение. Лучше бы здесь оставили Ардунью Он чуткий и тактичный. С виду Даниэль ничем не отличался от обычного подростка. Высокий, кудрявый, светловолосый, в джинсах и майке с логотипом какой-то американской пивной компании. Наверняка имеет кучу друзей и пользуется успехом у девушек. Сейчас нервничает. Но не так, как она ожидала. Контролирует себя как может, таким был бы и Лукас, если бы его не похитил человек с рябым лицом. Поспать удалось? Елена старалась проявлять такую же мягкость, какую хотела бы, чтобы проявили к ее сыну, если придёт его час. Не сразу, но уснул. Можно мне воды? Елена кивнула на кулер в углу комнаты. Даниэль выпил два стакана. Мои родители не пришли? Потом ты их увидишь». Даниэль не стал спорить и молча сел. Он с любопытством взглянул на Марьяха. В светло-коричневой куртке и с висящими на шнурке очками сейчас она особенно напоминала добрую бабушку. Но Даниэль сразу понял, что эта женщина, несмотря на свой безобидный облик, его враг, способный разоблачить любой обман, пресечь любую попытку вывернуться. Пора было начинать. «Даниэль, лгать нет никакого смысла». Сразу перешла к делу Элена. «Вчера, когда мы пришли к вам домой, ты смотрел, как убивают человека». «Это неправда», — стал отпираться он. «Я случайно попал на тот сайт. Сначала я ничего не понял, а потом подумал, что все это фейк, обман, спектакль. Я и сейчас уверен, что там ничего такого не случилось, что она ушла своими ногами». «Нет, Даниэль, она не ушла своими ногами». Элена взглянула на Марьяха, понимая, что та в два счета опровергнет эти примитивные отговорки. «Тебе ведь знаком никнейм Ларри-33. Под ним ты входишь в приложение Амина, где обсуждают аниме и видеоигры». «Да, но в этом нет ничего плохого». Парень недоумённо уставился на Марьяха. «Плохое начинается тогда, когда ты используешь тот же ник для подключения к пурпурной сети» потому что там, Даниэль, не комиксы обсуждают. Но ведь в интернете куча пользователей с тем же ником. Я взял его в честь Ларри Берда из Бостон-Селтикс. Вполне возможно, но из всех этих пользователей лишь один подключился вчера к Пурпурной Сети. А именно ты, — отрезала Марьяха. Перед ними был всего лишь 16-летний подросток, совершивший непростительную ошибку и уже загнанный в угол, хотя они... Не провозились с ним и двух минут. Снова пришла очередь Элены. «Даниэль, мы знаем, что ты несовершеннолетний и не несёшь уголовной ответственности. Думаю, и ты это знаешь. Но нам нужна твоя помощь. Нам нужно, чтобы ты рассказал, как ты на них вышел, где и как передал им деньги, кто сообщил тебе дату трансляции. Я ничего не знаю. Я случайно попал на этот ресурс». «Ты лжешь! Солидат беспокойно заёрзала на стуле у монитора. «Если Даниэль говорит, что случайно, значит, случайно. Они обращаются с ним, как с убийцей, но он никого не убивал. Я требую это прекратить. Вы меня слышите?» Ческа бросила на нее равнодушный взгляд. «Вы здесь ничего прекратить не можете. Вы хотели услышать показания вашего сына. Так слушайте. Допрос будет продолжен». «Альберта, скажи хоть что-нибудь!» — обратилась к мужу Соледат. «Ты уверена, что он невиновен?» «Потому что я совершенно в этом не уверен». Соледат посмотрела на мужа с обидой, словно его сомнения были беспочвенными, словно он тоже стал ее врагом. Она так ничего и не поняла. Она не задумывалась о моде на насилие, о том, как легко попасть под ее влияние. В глазах матери сын непогрешим. Он не подвластен ни обстоятельствам, ни влиянию внешнего мира. Сын — особое существо. Идеальный лабораторный образец в колбе, проникающее повсюду мировое зло не может его коснуться. Даниэль успел освоиться. Подавил первый приступ паники и теперь молчал в ответ на вопросы и гнул свое. На ресурс попал случайно. Знать ничего не знаю ни про пурпурные сети, ни про убийц, ни про пытки. Не про другие подобные дела. Парень ожесточался на глазах. Происходящее должно было послужить ему наукой. Но полицейские сомневались, что он научится хорошему. «Наверное», — подумала Элена, — через такое прошел и Лукас, чья душа в миг утратила невинность, стоило ей лишиться защитной оболочки, родителей, квартиры на плаце майор, каникул бабушки. Он ожесточился, чтобы выжить. К удивлению присутствующих, инспектор прекратила допрос. «Что ж, ты упустил возможность спасти других девушек. Дело твое. Боюсь только, что однажды и даже скоро ты об этом пожалеешь». Ледяное лицо Даниэля не дрогнуло. Что еще ждать от человека, проводящего свободное время, за просмотром убийств онлайн? За дверью его ждала мать. Она бросилась сыну на шею. «А папа?» — спросил Даниэль. «Он остался с Сандрой, солгала Солидат. «Твоя сестренка так расстроилась, что мы не могли оставить ее одну». Альберто продолжал сидеть у монитора. Он понимал, это плохо, что он не вышел обнять сына, но ничего не мог с собой поделать, не мог сделать вид, что все в порядке.